Не царское это дело. Лидзе стал самым молодым царем завоевателем в истории. В 17 лет он завоевал 5 соседних царств, а когда ему исполнилось 23, он управлял уже девятью, не считая собственного, которое к тому времени переименовали в царство Ли. Последнее, десятое, именуемое «дикими землями», завоевать ему удастся лишь через несколько лет, а до того времени он будет отражать набеги племен, живущих в степях и на равнинах, незавоеванного царства. Но об этом будет сказано в свой черед. Министром новый царь доставлял хлопот, потому что не был царем в истинном смысле этого слова. лидзы не приличался роскошью, царские покои были обставлены весьма скромно. Носить он предпочитал доспехи, а не золотые царские одеяния. Их он надевал с большой неохотой на пиры, которые давали во дворце в честь какого-нибудь праздника или знаменательного события в истории царства Ли. Скажем, Завоевание и присоединение нового царства. Лидзе необыкновенно везло. За все время, проведенные в сражениях, его ранили лишь дважды. Когда ему было 18, его плечо царапала стрела. Рана была такой пустяковой, что Лидзе этого даже не заметил. Когда ему было 20, вражеское копье ткнуло его в бок, но доспехи выдержали, и Лидзе отделался синяком. Не все царства оказывали Лидзе сопротивление. Так один царек, прослышав, Какая участь постигла его соседей, направил в царство ли послов, которые сообщили, что царёк согласен отдать Лидзе царство добровольно, при условии, что Лидзе назовет его младшим братом и оставит при власти хотя бы в качестве наместника, чтобы царьку не было стыдно глядеть в глаза покойным предкам. Лидзе действительно побратался с царьком, хотя тот и был в два раза его старше, и назначил его наместником, поскольку царек оказался книжным червем далеким от войны или интриг, а люди в его царстве занимались земледелием и жили неплохо, хоть и зависели целиком и полностью от капризов природы, нередко выжигающие посевы засухой или стихийными пожарами. Когда Ли завоевал не завоевывал царство, он, в отличие от типичных царей, не проводил время праздно и всегда находил себе дело. К вящему ужасу министров. Сам чистил доспехи и оружие, перековывал любимца коня грома, и, частенько переодевшись в обычную одежду, уходил из дворца в город, даже не взяв охраны, чтобы в столичном трактире потягаться силой с кем-нибудь из посетителей. В те времена популярны были поединки на руках. Сцепившись пальцами и упершись локтями в стол, нужно было прижать руку противника к столешнице. Люди знали, что им никогда не победить, но все равно вызывали его. Прежде о том, чтобы прикоснуться к царю, и речи не было. Даже случайное прикосновение грозило смертью не только самому преступнику, но и всей его семье. Но при Лидзе этот закон упразднили. Но он нисколько не возражал, когда люди похлопывали его по плечу в знак приветствия и играл с городской ребятней, которая его просто боготворила. Его часто зазывали поесть в какую-нибудь семью, и Лидзе никогда не отказывал. Министра уже заработали по сотне сердечных приступов, каждый — Но Лидзе всегда поступал так, как считал нужным. Яньгун, ставший его личным евнухом и советником, всегда был на стороне Лидзе и даже теперь, когда Лидзе стал царем, называл его по-прежнему Дзэдзе, несмотря на брюзжание обоих министров. Недопустимое понибратство! возмущался синий министр каждый раз, как слышал это. Не царское это дело! втурил ему зеленый министр. Когда Лидзе делал что-нибудь полезное вместо того, чтобы бездельничать. «Вот же зануды!» — каждый раз удивлялся Яньгун. «Их же оставили при царя, Чего им не имётся? Сидели бы и радовались. Нет же, нужно людям мозг выносить». «Может, они в чем то и правы», — возразил Лидзе. «Ни в одной сказке не сказано, что царь сам конюшню чистит». Яньгун, прижав к носу шелковый платочек, сказал. «Это, думаю, в самом деле не царское дело. Дзедзе, -дзе, зачем тебе самому навоз разгребать?» Лидзе попросту устал от безделья. Царям, по его мнению, жилось скучно. Когда он не завоевывал царство, он принужден был Сиднем сидеть во дворце. Если бы он не выбирался в город, если бы не придумывал себе занятия, он бы со скуки помер в первый же год. Министры предлагали ему развлечения, которые его вовсе не интересовали, потому что призваны были обезопасить драгоценную жизнь царя. А это еще та скукотища. Если устраивали охоту, то не на дикого вепря или медведя, как бы того хотелось Лидзе, а на зайцев или фазанов. А какое удовольствие стрелять по такой добыче! С диким вепрем или медведем можно было сразиться в рукопашную. но министры всегда выбирали такие леса, где ни дикие вепри, ни медведи не водятся. Когда Лидзе это понял, он отказался выезжать на охоту. В банкетах принимать участие Лидзе тоже не любил. Они были церемонные и навевали тоску. Он уже пил вино но какая радость перед каждой чаркой выслушивать длинные хвалебные тосты в его честь. Вино он предпочитал пить с Яньгуном и Цзаога, как было принято у банды Джунлин, прямо из горлышка кувшина. Когда ему исполнилось 22, министры значительно осложнили ему жизнь тем, что единогласно решили «царю пора жениться».